К особняку подъехала карета. Из нее вышли офицер и двое солдат. Через секунду офицер уже стоял в нижнем вестибюле. Его встречал дворецкий. — Доложи, — сухо сказал офицер, — от светлейшего князя Потёмкина Срочно! На лестнице показалась хозяйка дома. Офицер отдал честь. — Имею предписание? — задержать господина Калиостро и припроводить его в крепость для дачи объяснений. — Это невозможно, — сказала хозяйка. — Граф в настоящий момент отсутствует. — Велено живого или мертвого, — сухо объявил офицер. — Но его и вправду нет, — сказала хозяйка. — Он, как бы это выразиться, дематериализовался. — Ах, каналья! — выругался офицер и решительно направился вверх по лестнице. — Вы не смеете! — хозяйка встала у него на пути. — Он в грядущем! — Достанем из грядущего! — твердо ответил офицер. — Не впервой! Весь этот разговор Калиостро слушал, стоя за портьерой. Едва офицер, сопровождаемый возмущенной хозяйкой, скрылся наверху, Калиостро проскользнул по лестнице, открыл дверь в лакейскую. Здесь шла карточная игра. Несколько лакеев сгрудились вокруг столика, сидя за которым металбанк слуга Калиостро, Маргадон. Свою игру он сопровождал приговорками и шутливыми замечаниями в адрес партнеров. «Маргадон», — тихо сказал Калиостро, Танде? «Слушаюсь», — откликнулся тот, после чего моментально выложил четыре туза и сгреб банк. «Все, братцы, конец, всему делу молодец». «Погодь, погодь, любезнейший!» — заволновались лакеи. «От кеда тузы! Тузы ушли!» «Тузы не уходят!» насмешливо произнес Маргадон. Тузы удаляются. Он швырнул колоду легким веером, и она к общему изумлению оказалась состоящей из одних тузов. Клеостру усмехнулся и тихо дунул. Все свечи в лакейской в момент погасли. Через мгновение Клеостру и Маргадон уже выбежали во двор к стоявшей карете. На козлах сидел Жакоб. Вид у него был достаточно аристократический. Цилиндр, фрак, пенсне. В зубах он держал толстую сигару. «Жакоб, гони! В гостиницу живо!» — крикнул Калиостро, влезая вместе с Маргадоном в карету. «Я вас понял, сэр», — невозмутимо произнес Жакоб сунул недокуренную сигару в карман, поправил пенсну и вдруг лихо по присвистнув, заорал: "Но залётные!"